Чего они хотят? Да так поздороваться, поздравить, посмотреть, как обставлен дом. Ничего необычного. — Ты слишком добрая, — сказала Колет. Пусть себе стоят и дальше, а ты иди к клиенткам. — Я должна объяснить им, — возразила Эл, — что их тут не ждут. — Объяснить так, чтобы не причинить им боль. Она вышла и направилась к лифту, а маленькая женщина посеменила за ней, вопрошая. — Простите, мисс, но вы не видели Морин Харрисон? — Опять ты? — спросила Эл. — Так и не нашла? — Не уходи далеко, детка. Поедешь с нами домой. Джема вернулась на кухню, на плече у нее висела девушка, Худая, как палка, еле ковыляет на высоких каблуках, подвывает и слезы ручьем. Вставай, Колет, сказала она, это Шарлотта, наша хозяйка. Пусти шарлотту сесть. Колет встала, и шарлота запрыгнула на ее место. На табурет особо не плюхнешься. Девушка продолжала скулить, а когда Джема попыталась обнять ее, взвизгнула Нет, нет! и принялась вяло отбиваться. «Он только что прислал ей сообщение на мобильник», — объяснила Джемма. «Ублюдок. Все кончено». Тетки с открытыми ртами набились в дверной проем. «Разойдитесь, дамы», — настаивала Сильвана. «Не толпитесь, дайте ей прийти в себя». «Иисусе», — сказала Колет. «Она невеста?» «Маленькая энергичная кара», — распихала теток. «Напиши ему ответ, Шарлотта». «Ты можешь отправить его задним числом?» — спросила Джема. «Сумеешь?» «Что думаешь, Колет?» «Если она сделает вид, что послала сообщение первое, то выйдет, будто это она его бросила». «Да, так и сделай», — поддержала ее кара. «На кону твоя самооценка. Притворись, что не получала его сообщение». — А теперь послушай, дорогая. Джемма присела перед Шарлоттой на корточке. Шарлотта рыдала и махала руками, но Джемма схватила ее за руки и крепко сжала их. — Послушай, тебе сейчас кажется, что земля перестала вращаться. Но это не так. Ты пережила шок, но ты с ним справишься. Ты сейчас на самом дне, и отсюда путь только наверх. — Грязный подонок! — завывала девушка. — Он просто тень, — сказала Джемма. — Оставь его в прошлом, солнышко. — Только сначала пусть заставит его оплатить счета, — посоветовала Колет, Обязательно. — В смысле, она же внесла задатки. Банкетный зал и прочее. И билеты на самолет уже куплены. Разве что она все равно полетит отдыхать с подругой. По крайней мере, она должна написать и спросить его, в чем дело, заявила Кара. Иначе ей с этим не разделаться. «Верно», — согласилась Джемма, — «надо двигаться вперед». «Ну, не повезло тебе разок. Что толку предаваться унынию?» «Не согласна», — возразила Колет. «Это не неудача, это плохой расчет». «Может, заткнешься?» — прошипела Джемма. «Что толку идти вперед?» Если она не сделает никаких выводов... Она подняла глаза. Эллисон втиснулась в двери. — Вообще-то я согласна с Колетт, сказала она. — В данном конкретном случае ты должна подумать о прошлом. Обязана. Ты должна понять, что и когда пошло не так. Наверняка можно было догадаться по каким-то признакам. — Тихо, тихо, — ворковала Джемма. Она гладила девушку по голому загорелому плечу. Шарлотта шмыгнула носом и что-то прошептала. Джемма воскликнула. — Колдовство! О, нет! Но Шарлотта продолжала настаивать, сморкаясь в бумажное полотенце, протянутое «Л», пока, наконец, Джемма не прошептала в ответ. — Я знаю кое-кого в Годелминге. — Если ты действительно хочешь, чтобы он стал импотентом. «Чую, это влетит в копеечку», — заметила Колет. «Интересно, если бы я составила ей компанию», — подумала она, — «нам бы сделали оптовую скидку?» «Какой щелчок по носу Зоуи!» «Некоторые девушки в твоем положении не ищут окольных путей». «Зачем тебе ведьма? Почему бы тебе самой не заглянуть к нему с резаком? Куда более надежный метод не находишь». Она вспомнила, как сама боролась с подобным искушением в ночь, когда ушла от Гевина. «Я могу быть безрассудной», — подумала она через вторые руки. «Ты попадешь за решетку», — жестко сказала Джемма, «Не слушай ее, солнышко». «Знаешь, как говорят?» «Месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным». Эл застонала и прижала руку к животу. Она рванула к раковине, но опоздала. «Черт! Только этого мне не хватало!» — рявкнула бывшая невеста. Она спрыгнула с табурета и понеслась за ведром и шваброй. Позже колец сказала. «А я тебе говорила, что креветки в такую погоду могут быть опасны. Но ты ведь не способна обуздать свой аппетит. Вот и сидишь теперь в луже». «Это не креветки». Эл скорчилась на пассажирском сиденье, подавленно, шмыгнула носом. К тому же креветки — это белок. «Да», — терпеливо сказала Колет, — «но ты не можешь одновременно жрать много и белков, и углеводов, и жиров, Эл. от «От чего-то надо отказаться. Это так просто. Даже ты должна понять. Я объясняла тебе дюжину раз». «Это когда ты потрясла спичками», — сказала Эл. Когда меня начало тошнить. Полная чепуха отрезала колет. Она вздохнула. Впрочем, я давно перестала ожидать от тебя чего-то разумного. Ну, из какой радости ты испугалась, коробка спичек? Между внезапным крушением надежд невесты и приступом рвоты, Эл. Девишник преждевременно развалился. Еще даже толком не стемнело, когда они вошли в Коллингвуд. Посвежело. Коты и кошки адмирал Драйв на цыпочках крались вдоль заборов, сверкая глазищами. В прихожей Эл схватила колец за руку. Слушай, из гостиной доносились два хриплых мужских голоса то громче, то тише ведя дружескую беседу. Кассета играет, сказала она. Слушай, это Айткенсайд? Коля отвыгнула брови. Она распахнула двойные двери, ведущие в гостиную. Излишний жест, ведь они были стеклянными. Из магнитофона на столе в пустой комнате доносились лишь слабый писк и шипение, который вполне можно было списать на скрежет механизмов. «Нам надо купить диктофон похитрее», — сказала она. «Наверняка можно как-то убрать все эти посторонние звуки». Эллисон приложила палец к губам. О, господи, Колет.